«Вот-вот, с помощниками у всех беда», — согласилась мама. «Как дела по дому делать? Или там уроки, их ни за что не найдёшь. А в кино или на сладкое никогда не опоздают». «С помощницами тоже беда!» «А без них ещё хуже, особенно когда самому лень». «Есть вещи, которые трудно испортить, даже если лень, вроде кино и конфет. А есть такие бестолковые занятия, как уроки или уборка, никогда не переделаешь». А стоит чего-нибудь не учесть и пиши «пропало». Знаю я, как вы убираетесь, как зоки. Бада им говорит, давайте-ка хоть раз уберемся дружно. Ты за пылесос, ты за веник, ты за посуду, а ты медов за утюг. И все дружно убрались за пылесос, за веник и за посуду. Один Меодов посреди комнаты остался Мне говорит Бада, за утюгом трудно спрятаться Дай другое задание И уроки они также точно делают Кто? Зоки или Бада? По-моему, все получили урок Что хотеть и уметь Это не одно и то же Так что Бада рановато рога в кладовку убрал А еще урок, что плохой мир лучше хорошей войны Так что пусть рога пока в кладовке полежат А впереди еще сколько уроков? Так вот Когда все уже сделанное было благополучно переделано, дружными усилиями восстановлен мир и изгнан неожиданный беспорядок, все, конечно, очень устали. Замучились помогать Баде Зоке, поплелся отдыхать измученный помощниками черный Бада. Все пожелали друг другу спокойной ночи и приятного сна. Тут Бада заметил, что за ним следом увязался зок Меодов. Разреши, Бадочка, я у тебя переночую, а то мы у себя в спальне сильно безобразничаем. Очень вежливо попросил он, забегая вперёд и перегораживая Баде дорогу. Бегаем, прыгаем, шумим и спать сами себе ужасно мешаем. Вчера вечером подушками дрались, ботинками кидались и сегодня опять что-нибудь придумаем. Ну что же делать? Но не успел он договорить, как Мю-Одов вбежал в его комнату и, вытянув грязные лапы, разлёгся на кровати. Подумал Бада. «Это я плохо подумал. У меня только одно спальное место. зок Азог». Но, не получив ответа, сокрушённо вздохнул, потоптался некоторое время в замешательстве и примостился на коврике у кровати. Было, конечно, не очень удобно, но ничего. «Ну, пусть спит». «Завтра разберёмся», — пожалел он Зока. «А пока всем надо <свят> отдохнуть». Лежать на тонком коврике было непривычно и жестковато. Но Бада представил себя в походе, подложил под голову тапочки и укрылся хвостом. смежив глаза, он выбрал сон поинтереснее и... Послышался храп. Бада повертелся, повертелся, надеясь заснуть, потом придавил копытами уши. Не помогло. К храпу прибавился свист. Вздыхая, чёрный Бада поднялся, отыскал в шкафу ушанку, натянул поглубже и крепко завязал тесёнки. Помогло, но ненадолго. Ой-ой-ой, не бодай! Завопил во сне Меодов. О, бедненький, вон как переживает. Правильно, что я решил Зоков больше не бодать. Пожалел, засыпая Бада. Он ещё разок похвалил себя, повозился, устраиваясь и задремал. Но Зок не унимался. Он беспрестанно бормотал, взвизгивал и вертелся, отпугивая Бадин интересный сон. Через час Бада уже не жалел Зока, а жалел о своем решении и тихо злился, что Зок кричит, не просыпаясь, а он, Бада, не может заснуть. После полуночи Мю-Одову перестал сниться Бада и начал сниться змей-матрасник. Вначале он его весело дразнил. «Жмей-матрашник, жмей-колбасник». И то похрапывая, то почмокивая, крутился на кровати. Потом стал истошно вопить. «Отпусти, кровожаданный!» К двум часам ночи Бада ко всему привык и забылся беспокойным сном. Но не тут-то было. Он с трудом разлепил глаза Бада, бада, проснись Прогони змея-матрасника Тряс его меодов Зок, это матрас Да, но и змей где-то тут Я советую привинтить рога И сохранять бдительность Пришлось включать свет И лазить под кровать и за шкаф Змея не было Но ты карауль Он обязательно приползет А я пока посплю Бада прокараулил до утра. Впрочем, он просто не мог заснуть. Он ворочался сбоку бок, мычал от досады, ругался на змея-матрасника. Он пересчитал в округе всех пчел, но даже не задремал. Когда забрежил рассвет, он продолжал сохранять бдительность и злиться. Наконец, не выдержав, вскочил, побежал в кладовку и нашел самые крутые рога. Они так давно валялись без дела, что были все в паутине и пыли, но Бада не отступил. Чихая и фыркая, он нацепил рога прямо на ушанку и поскакал в спальню, где Мюодов сладко спал, свернувшись калачиком. Нацелившись на Зока и яростно пыхтя, Бада забормотал приговор. «И за совет привинтить рога, и за хитрость, и за то, что дразнился...» «И за то, что храпел, и за все вчерашние проделки!» Он вдохнул побольше воздуху, пошевелил рогом одеяло и возмущенно продолжал. из за всех прочих зоков, и за всех, кто по ночам мешает спать, и за змея-матрасника!» <свят> Зок засмеялся и зачмокал во сне. Бада нерешительно переступил с ноги на ногу и присел. «И за 1125 пчел из первого улья!» И за две пчелы из второго... Он глубоко вздохнул, зевнул, прилёг и добавил. Эх, и за это чуть не забыл, за моё доброе сердце. За окном весело чирикнула птичка, приветствуя солнышко. Чёрный Бадо зевнул ещё дважды и обессиленно уронил на коврик рогатую голову, замотанную поверх шапки полотенцем. Через минуту он уже крепко спал, позабыв все невзгоды. Но, когда ему приснился кошмарный зог, которому приснился змей-матрасник, он забодал его, немедля ликуя и приговаривая. Наконец-то я добрался до тебя, бедняга. Во сне быть добрым я не обещал. А, -ха -ха -ха -ха! <свеск> <свеск> <свеск> а зог Меодов который сладко проспал и Бадину беспокойную ночь, и свой суровый приговор, весело спрыгнул с кровати, наступил Бади на хвост и побежал будить остальных зоков, ни о чем не подозревая.